Глава 19 Защита деревни. Победа. Получив поддержку от рейнджеров, стоящих позади и под прикрытием собственных лучников на стенах, коты-ветераны перегруппировались. Хотя их осталось немного, и практически все они были потрепаны в разной степени, даже раненый кот-ветеран в одиночном бою был лучше обычного человеческого солдата. Предчувствуя кризис, я схватил Фему за плечо и крикнул «Отступаем!». Как обычно бывает среди игроков, впервые собравших команду приказа моего послушалась только половина геймеров. Гендальф с Геральтом, видимо, не один десяток раз перемыли мне косточки со вчерашнего дня и поняли, что у меня есть кое-какие навыки, поэтому отреагировали первыми. За ними подтянулись еще несколько игроков, а также некоторые приказали своим бойцам вернуться. Но оставшиеся игроки в пылу битвы или из простого желания остались добивать лежащих котов, которые были либо ранены, либо контужены». Шутка ли? Каждый кот прибавлял по 15 очков опыта. Надо сказать, что большинство игроков считают игровой процесс в новой версии «Вечной войны» сильно несбалансированным. Специальных квестов нет в принципе, очки опыта можно получать только в боях или в охоте на монстров. 15 очков буквально упавших ноги, стоят того, чтобы проигнорировать приказы непосредственного командира. Тем временем я и человек семь геймеров вместе с бойцами отступали подальше к баррикадам, которые оперативно создали защитники деревни под командованием вездесущего барака, перегородив несколько улиц, ведущих к центральной площади. Возмездие не заставило себя долго ждать. Сзади кошек послышался короткий возглас, и подуставшие коты-ветераны разошлись в стороны, щитами отталкивая деревенских солдат. Свежие и почти не пострадавшие в предыдущих боях рейнджеры ринулись в нашу сторону. Слабые призванные бойцы и не менее слабые игроки были для них что листы бумаги, их прикончили даже не избавляя темпа бега. Мне, да и окружающим меня товарищам-геймерам сразу стало страшновато. Мы бросились к ближайшей баррикаде, где нас уже ждал небольшой отряд деревенских жителей. Едва мы забежали между двух высоких и прочных на вид деревянных заборов, крепкие, мускулистые парни в стеканных кожаных жилетках сдвинули за нами мобильную заградительную рогатку — К длинному деревянному бревну крест-накрест, как у противотанковых ежей, были привязаны деревянные колья. Сверху и перед рогаткой растропные местные жители накидали досок и другой мусор. Все сразу же схватились за длинные копья. Эль предупредительно залезла на крышу ближайшего дома и сразу же оказалась в гуще событий. Многие коты, желая срезать угол, также забрались на крыши соседних домов в надежде обойти возведенное защитниками препятствие. Завидев Эль, большинство из котов сразу залегли за скатом крыш или спустились на землю. Прыгать по крышам в метрической броне не особо удобно даже для котов-рейнджеров, Смельчакам, решившим все же добраться до Эль, хватало попадания в грудь или ногу для потери баланса и падения с крыши, а внизу их поджидали деревенские копейщики. Руководители деревни или те, кто прописывал для них тактику действий, все же молодцы. Только в фильмах тупые горожане пытаются биться против всяких тварей с помощью ножей топоров и бейсбольных бит. Самым лучшим оружием для гражданских ополченцев со слабой боевой и строевой подготовкой всегда были копья и пики, на худой конец вилы, рогатины или длинные топорища. Упавшему даже с невысокой крыши рейнджеру было некуда деваться, кроме как быть принятым на копья сельчан. Забежавшие в наш проулок рейнджеры, подстегиваемые жаждой мести и азартом, резко остановились перед мобильным частоколом. Но подталкиваемые сзади некоторые поскользнулись на мусоре и застряли межколе в рогатке. Мускулистые парни и пухлые девахи из местных мобилизованных сделали свой ход. Некоторые коты были насажены сразу на несколько копий. Юркие и сильные рейнджеры быстро сменили стратегию и решили просто перепрыгнуть баррикаду, а некоторые прыгали через забор. Эль была занята на верхней линии, но в моем оставшемся отряде было несколько лучников и магов. Кто-то сбивали в прыжке, кто-то напоролся на копья ополченцев, кто-то упал на рогатку... Но парочка котов все же смогла прорваться и приземлиться среди защитников. Одного взяла на себя Фемида, еще одного окружил я с несколькими бойцами ближнего боя, вторым слоем были местные жители и напуганные игроки. Те, кто решил перепрыгнуть через забор, были не в лучшем положении. Там их ждали волчьи ямы и просто колья, вбитые в землю. Пока мы сдерживали одного рейнджера, моя красотка вбила своего противника в стену дома и в эпичном прыжке напала на нашего. Меч в лапе кота не остановил молоддевы правосудия даже на мгновение. Противник, которого мы дюжиной не могли даже зацепить, был вбит в землю одним ударом. Геймеры, судя по их взглядам, впечатлились подобным зрелищем. «Нас окружают!» Крикнула сверху Эль. «Умница!» Я вчера настоятельно потребовал от нее не называть меня хозяином на людях, и она не забыла, что говорит о том, что мои легендарные спутницы начинают немного умнеть. По крайней мере, надеюсь на это. Видимо, враги натолкнулись здесь на неожиданный отпор и решили обойти нас по параллельным улочкам. Нет, наш участок битвы нельзя назвать нерушимым. Баррикаду можно сковырнуть и даже без больших жертв, но на это уйдет много времени. Коты варвары не готовы ждать. Да и деревенские оказались снелы камшиты, а может именно на пути нашего отступления барак расположил лучших ополченцев. Несколько крепких парней схватились за низ рогатки, и весь отряд стал организованно отступать под прикрытием колевой копий, чтобы избежать окружения. У игроков не было древкового оружия. Геральт и Гендальф, а за ними еще пара человек поспешили на помощь и также взялись за рогатку. За считанные минуты мы добрались до конца небольшого переулка, выбравшись на следующую широкую улицу. Вот бы! неосознанно вырвалась у меня. Из соседнего переулка вышло несколько крупных фигур, в окружении фигур поменьше. Три фигуры, стоявшие перед нами, тоже принадлежали семейству кошачьих. Но мне кажется, это было очень давно, и эволюция внесла свои изменения. Внешне они не отличались от тех же самых котов-рейнджеров, только были крупнее раза в два такие гигантские коты-переростки. В лапах они держали внушительного размера топоры. «Вожак котов. Восьмой уровень. Отношение к вам — ненависть». «Сдавайтесь, людишки!» — промяукал один из вожаков, прервав затянувшуюся паузу. «Ваш род всегда был слабым. Так или иначе, ваш мир заберут другие». «Мужчин убьют, а женщин используют в борделях или в качестве дешевой прислуги. Но мы, коты, мужчин не убиваем. Мы дадим вам возможность жить в обмен на хорошую работу». Честно сказать, перспектива такая меня испугала. Мало того, что здесь нет интернета, микроволновок и центрального водоснабжения, так еще какие-то кашкообразные непонятные расы хотят, чтобы я на них работал всю оставшуюся жизнь. «Быстрее бежим!» — вскрикнула я, подбегая к рогатке. Сильным ударом ноги я оттолкнул ее обратно в переулок. Удивленные игроки и местные растерялись на пару мгновений, но затем быстро побежали. «Сдавайтесь!» Еще раз крикнул самый крупный из троих вожаков. Пошел к черту, ответил я ему, перебегая на другую сторону улицы. Кот вожак рассердился и замахнулся, чтобы бросить в меня свой могучий топор. Даже если он не попадет в меня, определенно зацепит других. Прозвучал шелестящий свист, и стрела хорошего качества вонзилась в плечо кота, мешая тому сделать бросок. Топор упал на брусчатку, не пролетев и половины расстояния. «Разделяемся!» – скомандовал я. «Деревенские дальше вниз по улице игроки в следующий переулок!» В переулке через дорогу ждал еще один отряд местных, но проход между баррикадами был слишком узкий. Здесь были неподвижные рогатки, а нагромождение всяких досок, столов, стульев, веток и камней. В проходе между двумя кучами едва ли прошло бы более пары человек вместе. Ополченцы особо не думали. Они стали отступать по главной улице ближе к центру деревни. С тыла их прикрывали лучники. Естественно, коты не пошли за ними, а решили продолжать преследовать нас. «Дальше, дальше! Фемида, Эль, держите проход, но позаботьтесь о своей безопасности!» «Людишки, мы, раса котов, всегда доминировали над вами. Мы сильнее и нас больше. Вы думаете, что сможете себя защитить?» «Думаю, что мы сейчас слегка подсократим вашу популяцию», — громко сообщил я ему, переглянувшись с напарниками. «А затем, не сговариваясь, мы вместе с ополченцами дали стрекача на следующую улицу. Если рейнджеров копья как-то сдерживали, против гигантов они не помогут. Благо, двигались и действовали вожаки достаточно медленно. Хотя вожак восьмого уровня имеет гораздо больше силы, чем рейнджер шестого, физика в этом мире работает все еще правильно». Двукратный рост и восьмикратный вес сильно перегружали двигательную систему. Фима стала в проходе и отбрасывала подбегающих рейнджеров, а эльфийка мешала тем, кто хотел перепрыгнуть через кучи мусора. Когда коты-вожаки подошли к баррикадам, мои пятки уже сверкали в другом переулке. Фемида ударом молота разрушила проход, и две красотки побежали вслед за нашим отрядом. Главный гигант взревел от досады, что-то громко прорычал, и рейнджеры, преследовавшие нас, ускорились. Где-то впереди, чуть сбоку, я увидел несколько всплесков огня. Приглядевшись, я понял, что пали еще одни ворота. «Геральт, ты теперь командуешь. Бегите к тем воротам и помогайте ополченцам. Там обычные коты, вы должны справиться, а я пока буду отвлекать этих переростков». «Понял!» — ответил Геральд. Другие кивнули. Было видно, что они уж очень сильно сомневаются в сдаче этого квеста. Но делать нечего. Ивент уже начался. Два десятка деревенских ополченцев. Тоньше и слабее на вид, чем первый отряд. Я был прав. Барак снарядил для нашего прикрытия самых способных. Но они уже ушли в сторону центра деревни. С момента призыва прошло минут двадцать, значит мои призванные бойцы будут в строю еще сорок минут. Четыре обычных бойца, два легендарных и я, с ополченцами всего почти три десятка. На нас бегут примерно два десятка рейнджеров, за ними идут три вожака. Глаза их уже красны от злости, движения стали менее упорядоченными и точными. Что ж. «Поиграем!» девальда, дай мне лук!» Сказал я снежной красавице. «Иди найди еще стрел, но будь осторожна!» «Хорошо, хозяин!» У магички были свободные руки, поэтому я попросил ее держать лук и пару колчанов стрел для меня. «Сейчас пригодятся!» Стрелок из лука я так себе, но единичка к силе дальнобойной атаки, а также слегка укрепленное тело после получения второго героического уровня дают моим стрелам хороший импульс. Я особо не прицеливаюсь, а просто стреляю в сторону самых плотных групп котов. Моя задача их задержать, а когда они подойдут к рогатке с 10 метров хоть в какую-то часть тела, я должен попасть». Когда медленные вожаки добрались до противоположной стороны улицы, мы уже порешили четырех рейнджеров и еще нескольких ранили. Я приказал медленно отступать. Ощетинившись копьями и щедро поливая противников стрелами, мы отходили к следующей улице со скоростью передвижения вожаков. Эль контролировала, если кто-то из них пытался совершить бросок топора, Внезапно один из вожаков ускорился до скорости превосходящей рейнджеров. Видимо, включил какое-то умение. «Фема! У моей Фемиды есть свое умение – боевой прыжок. Как у бойца легендарного класса, такие простые обилки откатываются у нее достаточно быстро. Вожак приблизился молниеносно, но моя спутница была еще быстрее. Мощным рывком она перепрыгнула строй ополченцев» и с широким замахом нацелилась в голову коту Переростку. Тому ничего не оставалось, кроме как, не прекращая движение, закрыться от удара двумя топорами. Но даже такое могучее тело не смогло сдержать удар бойца легендарного класса. Два топора были почти вырваны из рук и с едва ли уполовиненной силой жахнули прямо по лицу». «Моя богиня правосудия на несколько мгновений зависла в воздухе. Верхняя половина тела гигантского кота отклонилась назад, а ноги по инерции проскользили вперед. Вожак слег с одного удара. Фема приземлилась ему на живот и стала бить по голове уже обычными ударами. Большая голова. Очень удобно». Пока коты-рейнджеры приходили в себя, Фемида нанесла три удара, а один осмелевший ополченец проткнул копьем бедро вожака. Даже если он отчухается после ударов молота и не истечет кровью, сихотня он уже не боец. Моя красавица резво отступила за стену копии, прежде чем рейнджеры смогли ее заблокировать. Наша контратака повергла главного вожака в еще большую ярость. Он взревел, что есть мочи, ударная звуковая волна едва не оглушила меня. Глаза рейнджеров стали еще более красными. Они остановились и прорычали в воздух в ответ. Им вторили голоса сотен котовых глоток с других концов деревни. И тут началась форменная вакханалия. Шерсть вожака встала дыбом. Весь он сразу покрупнел, и вокруг него появилась какая-то героическая аура. У нескольких ближайших котов, кроме второго вожака, также взлохматилась шерсть и вздулись мышцы. Движения их стали резкими, а глаза стали светиться фиолетовым. Сила ловкости и скорость реакции этих котов предположительно увеличились на 5-10%. Честно говоря, зрелище было пугающим, и хорошо, что другие игроки ушли. Боюсь, что они бы прямо здесь нажали на кнопку выхода. Сам бы нажал, но когда я в следующий раз смогу воскресить Фемиду и Эль, если их сегодня потеряю? — В стороны! Десять налево, десять направо! — крикнул я. На трясущихся ногах, видимо, обилка кота еще и дыбав на противника накладывает, крестьяне разошлись к краям переулка еще плотнее, прижавшись друг к другу. Полдюжины разъяренных котов бросились к Фемиде. Та встретила их круговым ударом, но смогла задеть лишь троих. Прибежавшая минутой ранее дева льда выпустила белый туман на область. Все входящие в нее противники немного замедлялись. Я выхватил копье у одного из перепуганных ополченцев и метнул его в ближайшего кота. Особо не целился, с нескольких метров трудно промахнуться. Копье ударило противника в бок, вероятно, коту пробило селезенку. С такой раной не повоюешь. Из шестерых на ногах стоять остались двое, но и те были отброшены назад стрелами, пробившими практически насквозь грудную клетку». В общем, больше всего повезло тем троим, кто попал под молот Фемиды, отделались ушибами. Эль не прекратила свой штормовой обстрел, войдя в короткое состояние сверхсилы. Всего пара секунд, но за это время эльфийка смогла выпустить пять стрел с увеличенной силой и скоростью. Две из них, от тараны, отбросили рейнджерова, еще три глубоко вошли в грудную клетку второго кота-вожака – Он взял свой огромный топор, который был больше, чем у его соратников, и сделал широкий взмах над головой. Уж не знаю, какое умение он хотел применить, метнуть ли топор или вбить его в землю, создав землетрясение, но у него не получилось. Несмотря на его увеличенные габариты, стрелы вошли достаточно глубоко, чтобы достать до легких или сердца. Боюсь, без современной реанимации с такими ранами долго не живут. Я закинул луг за спину, подхватил обессилевших девольда и эль и побежал, уже не обращая внимания на местных. Спину мне прикрывали изрядно потрепанные леди-рыцарь, жнец, хозяйка теней и фемида. Страшно было до жути. За нами гналась стая разъяренных, фиолетово-глазых антропоморфных котов и мутант-переросток с телом бодибилдера. Я и коты мчались, как умалишенные. Проход был узкий, как бы ни прижимались к забору ополченцы, их копия могли перекрыть почти весь промежуток. Понимая, что живыми им отсюда не выбраться и лучше разменять свою жизнь на жизнь элитного солдата Котовьего воинства, Хилые крестьяне укрепили свой дух и бросились в неожиданную и отчаянную атаку. Коты не ожидали такой дерзости от уже намочивших штаны людишек. Сразу пятеро из них напоролись на копья, трое скончались сразу, но подбежавший вожак двумя взмахами топора раскидал копейщиков в стороны. Кого-то сразу ополовинил, кому-то лишь отрубил голову или руку — Проверять не стал. Бегущие за ним коты закончат дело. Я выскочил на большую улицу и увидел недалеко барака, призывно машущего рукой. Недолго думая, я отправился к нему. Впереди стоял капитан стражи барак и староста деревни Кренлон. За ними три десятка крепких ополченцев и десяток выживших ветеранов. Все с луками. Подбежал к отряду и расположив обессиленных бойцов на ближайшей лавочке, я развернулся к двум высшим руководителям деревни, но те не смотрели на меня, а смотрели на приближающегося кота-вожака вместе с несколькими десятками котов. Там были и рейнджеры, и ветераны, и даже простые коты-варвары. Едва они приближались к вожаку, они становились преувеличенными, и глаза их, загорались фиолетовым. Капитан махнул рукой, и в котов полетел рой стрел. Но те не думали останавливаться. Даже с ранениями они бежали вперед, как будто это был пустяк. От главного кота стрелы просто отскакивали. Тогда Барак и Кренлон скостовали свой призыв. Естественно, лучшими людьми в деревне могут быть только призыватели. Полтора десятка разноуровневых бойцов материализовались в воздухе и обрушили на вожака град магических, а затем и физических атак. Каким бы сильным ни был вожак под своей обилкой, когда на него наложили сразу несколько дебафовых проклятий, а потом зарядили в грудь разномастной магией, не остановиться было сложно. Понятно, что даже один на один этот кот восьмого уровня не ровня главам деревни двенадцатого уровня, а тут их двое. Разобравшись с главной силой котов, мы начали медленно и методично зачищать деревню. А когда был уничтожен последний враг, мы выбрались на центральную площадь, и в облаке золотистых искр появился свиток.